Записки о растениях. Природа распорядилась так, что в растительных душах, наделённых движением, существует боль, нужная для сохранения органов. Она играет роль сигнала о том, что существует опасность, которая может быть создана всё тем же движением, например, при столкновении с другими телами. Растительные души, не наделённые движением, боли не испытывают, потому что у них нет риска столкновения с другими предметами. Из этого следует, что растениям боль как сигнал не нужна. Поэтому, в отличие от животных, они не чувствуют боли, когда их, например, срывают. Практически всегда прямые линии растений, например, побеги и длинные листья, изгибаются, выставляя выпуклую часть к югу. Ветви и побеги дерева либо другого растения всегда будут более длинными, толстыми и густыми на южной стороне. Это происходит потому, что солнце притягивает влагу, содержащуюся в растении. к тем его частям, которые находятся ближе к нему. Лист всегда будет обращаться своей лицевой стороной к небу. Это необходимо за тем, чтобы как можно полнее улавливать росу, выпадающую из воздуха. И листья обычно располагаются на ветвях и побегах так, чтобы как можно менее заслонять друг друга от солнечных лучей и выпадающей росы. Также подобное расположение способствует движению воздуха вокруг растения и тому... чтобы падающие с верхних листьев капли по пути рассеивались по возможно большему количеству листьев. Особенно хорошо это видно, например, у такого растения, как плющ. Южная часть растения, будучи сорванной, дольше сохраняет свежесть и крепость, нежели северная. Более старая часть коры дерева всегда более борозчатая и покрытая трещинами. Также более старая кора будет более толстой, грубой и менее гибкой. Когда дерево спилено или когда срезана с него толстая ветка, можно рассмотреть расположенные внутри круги, которые могут показать не только количество лет растения, но и то, какие годы его жизни были более тяжёлыми. Например, если дерево переживало засуху или какую-то болезнь, кольца, нараставшие в более сухие годы, будут более тонкими, те же, которые соответствуют влажным годам, более толстыми. Одно и то же кольцо может иметь разные участки толщины. Например, с южной стороны дерева годовые кольца будут тоньше из-за того, что там солнце активнее испаряет влагу. Поэтому центр дерева всегда смещен к югу. Если с какой-то части дерева содрать кору, в эту часть будет направлено значительно большее количество питательного сока, чем свойственно данной породе деревьев в данное время года. Иногда у некоторых пород деревьев сок двигается так сильно, что просачивается на том месте, где он может где обудра на кора, пенись и образуя струйки, как кипящая вода в сосуде. Природа распорядилась так, что у многих растений листья на ветках располагаются так, чтобы они представляли собой своего рода спираль, у которой шестой лист располагается непосредственно над первым. После шестого листа последовательность повторяется заново. Так необходимо для выгоды самих растений. Во-первых, когда на следующий год начнут вырастать новые ветви и побеги из почек, расположенных в пазухах листьев. Они не будут мешать друг другу. Во-вторых, вода, стекая по листьям и веткам, будет также задерживаться в тех же пазухах. Если бы листья были расположены строго один под другим, такого не было бы. Листья могут располагаться один на другом несколькими способами. Самый распространённый когда шестой сверху располагается над чистым внизу. Менее распространён способ, когда 2/3 листа вверху располагаются над 2/3 листьями внизу. И наконец, есть ещё способ. Третий сверху лист располагается над третьим снизу.